Глава девятая. Ава. Я издаю что-то среднее между шипением и рычанием и пристегиваю ремень безопасности. Морган вздыхает, как будто мое сопротивление несколько минут назад отняло у нее пять лет жизни. Поверить не могу, что мне пришлось буквально вытаскивать тебя из дома, ворчит она, заводя машину. Ее длинные светлые волосы разделены на прямой пробор и заплетены в две идеальные косы. Она перекидывает одну через плечо и возится с тач-скрином на приборной панели, пока из колонок не льется песня «Кантри». Я затягиваю свой хвостик и бросаю на нее косой взгляд. «Тебе не пришлось бы, если бы ты просто оставила меня в покое». На моем столе скопилась куча заданий, стопка из которых готова рухнуть в любой момент, и очень мало времени на их выполнение. Сопровождение Морган, чтобы забрать ее парня с катка, Не входит в список моих приоритетов. К сожалению, лучшая подруга не разделяет моей сосредоточенности на учебе, что в свою очередь мешает ее способности понимать мою мотивацию. Тебе нужен перерыв. У меня все было прекрасно. Ты сегодня ела? спрашивает она, выехав на дорогу. Я закатываю глаза. Да, мамочка, я как раз прикончила банку арахисового масла, когда ты вломилась в мою комнату. Она морщит нос. И это все? В нём были кусочки арахиса. Как будто это большая разница. Она цокает языком. По крайней мере, ты съела хоть что-то. Больше не буду тебя пилить по этому поводу. Я киваю и благодарно улыбаюсь. У Морган доброе сердце. Всегда было. Она настоящая мама-медведица. К счастью, она действительно закрывает эту тему и просто тихонько подпевает музыке всю оставшуюся дорогу. «К тому времени, как мы подъезжаем к Орене, мои веки тяжелеют, и мне внезапно становится очень горько, что я не умею спать в машине. Сон, пусть и недолгий, сотворил бы со мной чудо». Морган паркует свой огромный джип-гладиатор рядом со знакомым пикапом, принадлежащим новому игроку «Сейнс». Я поворачиваюсь на сиденье, сердито глядя на мою будущую бывшую подругу. «Ты не можешь удержаться, не так ли?» Она отстегивает ремень безопасности и улыбается, совершенно не впечатлившись моими словами. «Не-а, теперь вылезай. Невежливо не поздороваться». Я смотрю, как она выходит из машины и скрывается из вида, но не делаю ни малейшего усилия, чтобы выйти. В горле застревает вопль, когда дверь с моей стороны распахивается и меня за руку выволакивают из машины. Восстановив равновесие, я ахаю. «Ты абсолютно сумасшедшая». Морган смеется. «А ты упрямая. Я не прошу тебя встать на колени и поклониться парню. Просто поздоровайся». Я упираюсь пятками в землю, но любовь Морган к спортзалу не оставляет мне шансов, когда дело доходит до грубой силы. Впившись в мою кожу зелеными когтями, которые она называет «ногтями», Морган тянет меня достаточно сильно, что я, спотыкаясь, вываливаюсь из-под прикрытия пикапа «Оукли» на открытое место. Из моего рта сыпется колоритное ругательство, когда в нескольких ярдах от нас я вижу двоих парней. Их взгляды направлены на нас с Морган. «Привет!» — кричит она. Выдавив улыбку, я поднимаю руку и слегка машу. Я сглатываю, когда парни идут в нашу сторону. Мэт спешит к Морган, но я не вижу, что происходит дальше, ведь мои глаза попадают в ловушку взгляда Оукли, полного тепла. Как и каждый раз, когда я его вижу, парень излучает уверенность в себе. Не подавляющую других, а такую, которая будет любопытство и вызывает желание стать ближе и больше узнать о том, откуда именно берется эта уверенность. В настоящее время я не знаю, что хуже. Когда он улыбается, на щеках появляются ямочки, и мой живот напрягается в ответ. «Ох, он горяч». Я испытываю облегчение, когда слышу это Его голос пробивается сквозь нечто, зарождавшееся между мной и его новым другом, прежде чем мои соски затвердеют достаточно, чтобы проткнуть футболку. «Наконец-то, детка, я беспокоился, что ты потерялась. Мы приехали бы быстрее, если бы не это, мисс, я не выйду из дома», — отвечает Морган. Осознавая, что Укли по-прежнему не сводит с меня глаз, я поворачиваюсь к Моргану и говорю, «Или ты могла просто уехать без меня». «Только не говори, что не хотела меня видеть!» Рокочет Оукли. «Оу, бойскаут, ты счастлив, что я здесь?» Спрашиваю я, не успев остановиться. «Бойскаут?» — спрашивает Мэт. Оукли не обращает на него внимания, перехватывая мой взгляд. «Да, счастлив». От его честности у меня сбивается дыхание. «Ох, ох, я серьезно? «Как мило», — замечает Морган. Мэтт выркает от смеха. Оукли пригвождает его суровым взглядом. Эй, Мэт! Мэт прекращает смеяться. Иди домой. Чертовски грубо оукли, я думал, между нами что-то хорошее. Ах, это, Мэт, Морган тяжело вздыхает от театральности своего парня. Господи, Мэтью, идем. По дороге заедем в твой любимый магазинчик с замороженным йогуртом. А что насчет тебя? Тебе нравится замороженный йогурт? спрашивает Оукли. Я перевожу взгляд на него, с удивлением замечая, что его приницательные зеленые глаза наблюдают за мной. «Мне?» — переспрашиваю я, как будто он обращался к кому-то другому. «Хочется поморщиться от того, как глупо я себя веду, как будто никогда раньше не разговаривала с парнем». «Да», — посмеивается Оукли. «Не так сильно, как мороженое. По замороженному йогурту больше Морган с Мэтом, честно отвечаю я. Морган клянется, что на вкус они одинаковые, но я уверена, это ложь, которую она говорит себе, чтобы меньше грустить от того, что упускает оригинал. «Тогда позволю гостить тебя мороженым». «Сейчас?» — спрашиваю я тихим, тоненьким глазком. «Если хочешь», — кивает он и поясняет. «По-дружески, конечно». «О, она хочет», — влезает Морган. «Стерва». Держа руки в задних карманах темных потертых джинсов, Оукли широкими шагами поглощает расстояние между нами. Он останавливается совсем рядом. Достаточно близко, чтобы видеть, как я покраснела, но достаточно далеко, чтобы я с трудом улавливала аромат его геля для душа. Внезапно. Мне хочется, чтобы он был ближе. Я осознаю, что мэтс с Морган стоят всего в нескольких шагах от нас, но они словно отошли на задний план. Я растягиваю губы в слабой улыбке, которой, надеюсь, достаточно, чтобы убедить его, что мне нравится эта идея. Mm. «Думаю, я бы хотела». Его улыбка ослепляет. Идем. «Скажу честно, я переживал, что ты окажешься любительницей простого ванильного мороженого», — шутит Оукли, сидя напротив меня за маленьким столиком в клеточку. В кафе относительно тихо. Только мы и еще одна пожилая пара наслаждаемся лакомством внутри, вместо того, чтобы сидеть на улице. Я никогда здесь не бывала, но в поиске google карт это кафе-мороженое выскочило первым. Я погружаю красную пластмассовую ложку в бумажный стаканчик и набираю мороженое со вкусом клубничного чизкейка. С молчаливым вызовом смотрю Оукли в глаза и подношу ложку к своим липким губам. «Что, если бы оказалось, ты бы развернулся и ушел? Его глаза вспыхивают, зависая на моих губах. Он выглядит соблазнительно, и на короткий миг я запинаюсь, прежде чем беру себя в руки. Сомнение, заноза в моем боку. Сомнение в том, что он вообще может смотреть на меня так. «Чёрт, нет, просто предложил бы тебе попробовать что-нибудь другое. Может, умолял бы, если надо». Заявляет он голосом, который звучит слишком неприлично для просто друзей. Мои мышцы напрягаются, и я, кажется, не могу заставить себя затолкнуть ложку в рот. Я резко втягиваю воздух и вздрагиваю, когда холодная капля растаявшего мороженого падает на мое голое бедро. Стоит моим губам разомкнуться, как я просовываю ложку между ними и облизываю губы от липких остатков. На мгновение... У Оукли такой вид, будто его пытают, но он переключает внимание на что-то у меня за спиной, и выражение его лица становится гневным. «Что такое?» — спрашиваю я, прежде чем развернуться на стуле и посмотреть за плечо. В ту же секунду мое сердце болезненно сжимается, в животе затягивается узел. Я резко разворачиваюсь обратно и стараюсь игнорировать, как любопытный взгляд Оукли ищет мой, впирившийся в пустой столик позади него. Хаттен? Привет, чувак. Раздается за спиной чрезмерно дружелюбное приветствие, и я напряженно застываю. Над нашим столом сгущаются тени благодаря человеку, который нависает над нами, как грызовая туча, которую никак не унесет ветром. Моя немедленная реакция — двинуть ему по члену, поскольку его пах на идеальном расстоянии для удара, но вместо этого я преувеличенно улыбаюсь и поворачиваюсь к своему бывшему парню. Убей его вежливостью, Ава. Мама гордилась бы мной. Укли прочищает горло. Рэмер. Дэвид выглядит совсем как в нашу первую встречу в старшей школе, за исключением прыщей на лбу и лохматых светлых волос, которые он подстриг за неделю до начала занятия в университете. Его глаза пронзительного, льдисто-голубого цвета, которые я боготворила, а нос слишком прямой. Он по-прежнему несет на своих плечах серьезный груз проблем с отцом, как знак почета и верит, что его поступки не имеют последствий. Все это объясняет, почему он оправдывал свою измену мне тем, что просто экспериментировал, как будто это достаточная причина. «Как я узнаю, хочу ли лобстера, если не пробовал краба?» — сказал он в свою защиту. И это стало последней каплей. Я не стала игнорировать орущий в голове сигнал тревоги после его поступка, и мы не общались с тех пор, как я оставила его под дверью нашего гостиничного номера в Пентиктоне. Я не испытывала сожаления глядя, как он уходит через десять минут после того, как я захлопнула дверь у него перед носом. Только боль в груди, пока задавалась вопросом, почему я недостаточно хороша. «Ужасно чувствовать себя брошенной, как будто ты никогда не была по-настоящему важна». Это было самым худшим во всей той ситуации и до сих пор причиняет боль, когда я думаю о годах, которые мы провели вместе. Меня одолевало ужасное чувство дежавю. Я была не девятнадцатилетней женщиной, которая смотрит вслед своему уходящему парню, а маленькой девочкой, которая стоит в комнате органов опеки и спрашивает себя, почему еще одна потенциальная семья решила не удочерять ее. Я расправляю плечи, когда Дэвид, наконец, смотрит на меня. Его улыбка тает, а фасад крошится по краям. «Октавия?» — напряжённо и мучительно произносит он. Продолжая улыбаться, я молчу и выпрямляюсь на стуле, успешно игнорируя его. Губы Оукли кривятся от смеха. Слышала о вашей утренней разминке. В следующий раз позовите меня. Я с удовольствием присоединился бы». Дэвид чуть ли не светится, глядя на нового товарища по команде. Он никогда не умел улавливать настроение окружающих, но сегодня просто пробил дно. «Не думаю», — отвечает Оукли и сует в рот ложку с мороженым. «Это резкое заявление так неожиданно, что я не успеваю сдержать смех. Я зажимаю рот ладонью, но слишком поздно. Ущерб уже нанесен. «Почему ты смеешься? — спрашивает меня Дэвид. Его голубые глаза больше не ледяные, а наоборот, горят огнем. Я делаю непроницаемое лицо, отказываясь удавать, как он и его враждебность влияют на меня. Никогда не считал тебя хоккейной зайкой, но явно ошибался. Хотя хоккейный член — лучший член, так что я не удивлен. Я морщусь. Больно. — Ты говоришь по собственному опыту? Получаешь много хоккейных членов, Ремер, обвиняет Оукли. Его глаза превращаются в две злые щёлки. «Чёрт, нет, я совсем не это имел в виду», — защищается Дэвид. Укли хмыкает и показывает рукой на дверь. «Тогда, если не возражаешь, ты прервал наш разговор». «Ох, да, ладно, извини, чел». Блеет Дэвид. Это пот у него между бровей. Явно не желая подвергаться дальнейшему позору, мой бывший парень разворачивается на пятках и уходит, оставляя за собой звон дверного колокольчика. Поддержка окли вызывает в груди теплое чувство, и я смотрю на него. «Спасибо тебе». Он пихает мою ступню под столом и сверкает белыми зубами в улыбке, от которой можно упасть в обморок. «Всегда пожалуйста, Ава».